Эпилог. В самом начале своего рассказа я заявил, что не стал вселенцем в инопланетного юношу. Так вот, кажется, я ошибся.